Глава шестая. Чистая кровь. Арай медленно вдыхал и ещё медленнее выдыхал. Воздух стал каким-то густым, с трудом проходил в лёгкие, и дыхание требовало усилий. «Спокойнее, мой генерал, не надо. Здесь хороший обзор, враг не должен знать, что у нас что-то случилось. Я всегда спокоен». Монотонно ответил Кейсар одному из своих командиров. «Ну, конечно!» — недовольно ответил Мейс со стороны и кивком указал на поднявшиеся стеной круги магии. «Держи себя в руках. Психовать можно только тем, у кого поменьше сил». А моргнул и стряхнул на вождение. Круги рухнули на землю, опали под его ноги и растворились. «А ведь это ты привел эту дрянь в мой дом!» Напомнил герцог, заметив, что заклинатель сумел обуздать эмоции. Знаю, что тебе не страшны смерти и пытки, поэтому я даже представить не могу, что с тобой делать, если с моим сыном случится беда. арай не нашел, что ответить. Ему не было оправданий. Чертовка снова всех провела и сбежала. Но подумав, он объяснил господину: Миран сам освободил ее, ваше величество. «В замке только у ваших детей нескольких солдат была светлая магия, но в последних я уверен. Не знаю, что она ему пообещала, хотя могу представить». «Я тоже так подумал». Мейс расстроенно вздохнул. «И от этого не легче. Письмо написано Нарой, но Лиена обильно полила его своими слезами. Одна Айла по непонятной причине спокойна, и это как раз идёт в подтверждение твоей догадки». «Скажи, что волнение моих жен беспочвенно. Хоть раз солги, орай!» Кейсар промолчал. Он не мог этого обещать. Ви вряд ли причинит Мирану вред, вероятно, даже расплатится с ним обещанным. Но если кто-то в этом побеге узнает наследника, то ситуация может закончиться трагедией. Мейн же торопился решением. «Тогда хотя бы скажи, что делать! Что ты застыл истуканом!» Арай посмотрел на него, перевёл взгляд на командиров и ответил единственное, что теперь было возможно. «Сегодня же решить вопрос с Нарягой». «Сегодня?» — вскипел Мейс, который до сих пор с трудом сохранял спокойствие. «Мы тут торчим столько времени, но кроме коротких стычек ничего не добились». «Да», — произнёс Арай, — «до сих пор я думал, что у нас есть время». Теперь мне придется подтвердить славу бессердечного убийцы, а вы останетесь спасителем». «Что ты имеешь в виду?» Герцог нахмурился. «И как ты потом найдешь Мирана?» Продолжать беседу заклинатель смысла не видел. Зачем объяснять, если можно показать? Ну, а наследника найти будет просто, если он останется с Ви, а рай всегда мог ее отыскать. Если же они разлучились... тогда всё равно нет нужды это сейчас обсуждать. Мейс вряд ли снова воспылает к нему обожанием, если услышит, что может завести ещё много сыновей, две жены ему в помощь. А рай снова медленно выдохнул. Всё же внушение играет роль. Виз только раз называла его демоном, что он изредка начал рассуждать как демон. Не зря бывший император называл армию младшего брата сильнейшей в империи, Дело было даже не в количестве людей, а в их подготовке, дисциплине и самоотверженности. Арай с первого взгляда видел отличие. Южане разбили лагерь как попало, караулы расставили не лучшим образом, и поскольку для серьезной битвы Мейс с родственником так и не созрел, успели расслабиться и позволяли себе выпить. Вино несло за сто шагов от первой охраны. Их даже и не насторожила та лёгкость, с которой отбивались все предыдущие атаки. Идиоты, которые свято верили, что пройдут шеренгами через всю империю, никем не остановлены. А рай со своими людьми не скрывался. Воины без крови не выигрываются. И сегодняшние жертвы — ничто в сравнении с полномасштабным контрнаступлением. Он убивал каждого, кто вставал на его пути. Почти усмехнулся, когда слева полетели светящиеся петли заклинателей. Эти олухи целых несколько минут просыпались и соображали, что происходит. Сэрс стоял во главе клина, за ним шли лучшие из его бойцов, и пока их строй разбить никто не смог. От мечников его солдаты отбивались сами, а отстрел защищал щит, что Арай распростер над всей шеренгой. В ночной темноте свет костров подсвечивал огромный магический купол, и это навевало еще большую панику в лагере противника. Он отдал приказ громко, еще и усилил свой голос заклинанием, чтобы даже мертвый расслышал. «Бунтаря взять живым или мертвым, командиров бунтаря казнить на месте». Арай пару раз встречался с этим человеком, когда отвозил на юг важные письма своего господина. Его светлое снорега отличался чрезвычайной прямолинейностью и буйным нравом, и потому без труда предсказывалось, такой человек не станет прятаться за спинами подчиненных, которых уничтожают одного за другим. Догадка оказалась верна. Из дальнего шатра герцог выбежал в одних портках и нижней рубашке, зато с мечом наперевес. С кинулся вперёд, не думая о том, что против Кейсара четырёх кругов бессилен, как песчинка против урагана. Но сэрс успел отвести, окровавленный меч резко подался в сторону, нарушая идеальный клин. Пинком сбил предводителя армии с ног, развернулся и ударил по спине ногой, втаптывая на регу лицом в грязь. Южане замерли, понимая угрозу. Скорее всего, если тому сейчас... перерезать глотку, то большинство из них растеряется и разбежится. Хотя может случиться и обратное. Потеряв последнюю надежду, они бросят все силы на то, чтобы отомстить за своего господина. А когда человек перестает бояться, он становится в сто раз опаснее. Такие запросто сметут Арая вместе с его небольшим отрядом. Поэтому он убрал ногу, за шкирку рванул могучего герцога вверх и спокойно предупредил как его, так и всех остальных. «Переговоры». Тащил он в свой лагерь на регу волоком. Подчиненные уверенно прикрывали его спину. Пару хороших ребят все-таки подстрелили из арбалетов, но шквалом не били, боялись попасть в своего герцога. Арай пытался игнорировать истошные крики плененной жертвы. «Облюдок! Мерзкий облюдок! Напал без объявления в боя, мерзавец! Думаешь, тебя никто не может остановить?» Арай промолчал, чтобы не врать. На самом деле он так не думал. Будь охрана грамотнее организована, ударили бы заклинатели сразу с разных сторон, от него бы даже пепла не осталось. Южане обладали только рвением и верностью, хотя уже неплохой ресурс, из которого можно выковать нечто стоящее. Он размеренно говорил, не сбавляя шага. Его величество считает вас порядочным человеком. пока вы воюете друг с другом в империи собираются силы пострашнее мы в любом случае вас победим вопрос только в количестве трупов поэтому если откажетесь от притязаний на престол станете хорошим союзником нарега все-таки собрался и начал передвигать ноги самостоятельно настолько ему притило унизительное положение однако вопить не прекратил отдать корону этому мямле он целый месяц сопли жевал Мейс слабак, потерявший последнее достоинство. Кого он оплакивал столько времени? Придурковатого братца, которого сам же и приказал убить? Мейс слабак, бесстрастно признала рай. Но у него есть я, и он не отдавал мне приказ убить брата. Почему-то я был уверен, что единственным человеком, кто одобрит, станете вы. «Да пошел ты, сраный полукровка!» А рай поморщился. Всё же, пока он носил маску старости, хотя бы таких оскорблений не слышал. Но смирение — лучшая добродетель. Надо просто преспокойно продолжать. «Итак, вы откажетесь от притязаний или будете казнены за измену до рассвета. Уверен, его величество поверит любому вашему слову. Я — нет. Поэтому закрепим договор клятвы верности, которую проведу лично». Ярость Нареги была неиссякаема. Каждый раз, когда казалось, что он немного остыл, взрывался снова. Клятву верности? В моих жилах течет кровь предков, что основали эту грёбаную империю. Никогда еще благородных не принуждали приносить такие клятвы. Это подходит лишь для мусора вроде тебя. Правила меняются. Безапелляционно. констатировал мусор, который только что почти без труда взял его в плен. Есть такая стратегия. Если один человек представляет собой неуправляемое зло, то добряк на его фоне выглядит еще добрее, чем обычно. Поэтому Нарега с кузеном разговаривал уже совсем в других тонах, чем раньше, и был совсем не туп, раз заметил. «Боюсь, Винсет, ты единственная сдерживающая сила для этого хладнокровного ублюдка». Он кивнул на Арай застывшего у стены с безразличным видом. «Если тебя прикончат, мир будет вынужден бороться с катастрофой, не хуже изгнания демонов во мрак». Несмотря на удачное начало, достижение мирного соглашения отняло несколько дней, после чего Арай сообщил. «Теперь в столицу, Ваше Величество. Проведем коронацию, попытаемся выяснить, кто на вашей стороне». «А, но как же Миран?» Возмутился Мейс. А Рай ничего не мог сказать в ответ, кроме «Сначала в столицу. Горожане поддержат того, кто остановит хаос». На самом деле он тянул время и не представлял, как сообщить правду. Сегодня рано утром он поймал себя на новом ощущении пустоты, и объяснение было простым. Он потерял Ви. Или эта связь разорвалась по какой-то причине, или девчонка погибла. Но если Арай не знал, где она, то и Мирана, не отыскать. Ещё вчера Ви находилась где-то на северо-востоке, примерно в графстве Соллар. Умерла или вернулась в Амрак, ведь там неподалёку как раз граница. Без разницы, ведь смысл один и тот же. Её больше нет. Потому-то и воздух стал иным. В нём пропал её неуловимый запах. Арай снова на несколько секунд прикрыл глаза и уже в который раз повторил. Хорошо. Больше не будет соблазнов и поводов нарушать обеты. Никакого раздражения, ни капли волнения. Бурлящий океан заново обратится в пустыню. А ощущение пустоты работе не мешает. Уже на пути к столице в лагерь приехала леди Нара, не забыв прихватить с собой охрану из замка. Сообщила о письме сына. Миран заверял, что пребывает в добром здравии и призывал его не ждать в скором времени. Обещал вернуться, узнав важную информацию, которая обязательно поможет в будущем отцу. Родители письмо хоть и успокоило, но в восторг не привело. Теперь уже не оставалось сомнений, что он сопутствует «Ви» по своей воле. Сопутствовал. И Их убили вместе, или они разделились? А Рай все же не знал, стоит ли об этом сообщать. Он отправил пятерых ребят в том направлении, которое чувствовал последним — но задачу перед ними поставил почти невыполнимую. Солдаты не смогут спрашивать о его высочестве открыто, поскольку тогда выдадут его имя. Им придется осторожничать в поисках следов. Столица не погрязла в беспорядках только потому, что бывшие советники взяли под контроль городскую стражу. Надеялись, что кто бы ни стал в итоге императором, он зачтет им такие заслуги. Совсем остановить вандализм не удалось, но на улицах хотя бы не грабили и не убивали прохожих. Город закрыли от наглецов, которые думали, наскоком занять свободный трон. Тех можно в расчёте даже не учитывать. Сильные противники знали, что к короне можно двигаться, лишь имея значительный силовой перевес. Иначе все враги объединятся и пойдут на столицу. Её не удержать малой силой. Теперь же, когда сюда шли сразу две объединённые армии, можно было рассчитывать на успех. «Это флаги Мейза!» — крикнул стражник возле главных ворот. «Точно! Открывай!» «Приказа не поступало!» — возразили ему истошным криком. «Открывай! Это знамена Мейза!» Их пропустили, но ведь в любом случае не смогли бы остановить. Горожане выскакивали на улицы, а кто-то с балконов выкрикивал. «Ваше Величество! Ваше Величество!» «Наконец-то он остановит беспорядки! Где его носило столько времени? Ваше Величество, возьмите меня замуж! А, который из них Величество? Да какая разница, я хочу за него замуж! Да здравствует Свет! Да здравствует Винсент шестьдесят четвертый!» А рай, что ехал рядом с Мейзом, заметил. «Простой народ на вашей стороне. В Империи мало найдется тех, кто не слышал о вашем характере. «Знаю», — ответил тот со вздохом. «Если я не хочу их использовать как пушечное мясо, мне нужна поддержка знати и орденов». «Будет», — заверил генерал. «Но до этого «будет» еще оставался длинный путь. Простые люди могут махать цветами и признаваться в вечной преданности». Кое-кто из них даже вооружится кухонными ножами, если придется защищать нового императора. Но история творится сильными. Теми, у кого богатство, власть, лучшие военачальники и отряды обученных заклинателей. Дворец тоже сдали почти без боя. Личная гвардия прошлого императора давно уничтожена, по большей части руками Арая. Остальные совершили самоубийство, следуя клятве верности. Когда стало понятно, что здесь Мейс почти в безопасности, Сэрс приказал солдатам разбить лагеря на подходах к городу, а во дворце оставил лишь несколько отрядов. Мейс даже не отдыхал после долгого путешествия. Он сразу пытался уладить как можно больше дел, а Рай подсказывал, протягивая бумаги. Я составлял список во время службы. Эти придворные советники и министры скорее всего поддержат вас. «Казна разворована, и наверняка это их рук дело, но карательные меры пока будут лишними». «Какие еще карательные меры?» — устало спросил Мейс. «Я удивлен, что они здесь хоть какой-то порядок сохранили. Пусть принесут мне клятвы, и тогда я их помилую». «Конечно», — ответил Арай и добавил тише. «Тех, кто вернет награбленное». Поскольку Мейс с этим утверждением спорить не стал, Он перешел к другому делу. Десять Джон Саймона тоже пока в королевской башне. Предлагаю указать им поддержку и под охраной сопроводить к их семьям. Недруги вашего брата могут захотеть отыграться на них. Средства сейчас ограничены, но на это придется потратиться. Разумеется, бедные женщины не должны пострадать. Всякий раз, когда Мейс заявлял подобное, Рай убеждался, насколько верный выбор сделал. Это его задача — проявлять необходимую жестокость и осторожно поправлять. Я имел в виду другое. Они все из знаменитых семей, а нам нужна поддержка каждой. Дальше — преступники. Грабители и убийцы я не считаю, но в тюрьмах держат и политических заключенных. Они точно поклянутся верностью любому, кто не Саймон 109-й, особенно если вы восстановите их титулы. Мейс смотрел на списки, иногда бросая взгляд на своего генерала, а потом вдруг заметил недовольно. «Не делай вид, Арай, что без тебя я бы и не справился. Или ты меня считаешь идиотом, который даже таких простых вещей не предусмотрел?» Сэрс безучастно парировал. «Будь вы идиотом, я убил бы вас сразу после Саймона и пошел бы воевать за Норегу». Герцог Норега, что тоже присутствовал в приемной, громко расхохотался. У господина и его шавки поразительные отношения. Псина хвостом машет, тявкает, но в случае чего загрызет. «Чего пялитесь? Хоть я теперь твой вечный раб, кузен!» Он отвесил шутовской поклон. «Все равно буду говорить то, что думаю». Арай почти улыбнулся, но Мэйс сам оформил их общую мысль в слова. «Именно за это я тебя и ценю, кузен». Сейчас любое честное мнение бесценно. Даже, простите боги, такое. «А что я неверно сказал?» Нарега немного успокоился. «Раньше думал, что из твоего ручного кейсара и двух слов не вытянешь, а оказалось, что он болтун. крен заткнешь». От услышанного слова Аара и Мейз застыли и медленно перевели взгляд на герцога. Винсент осторожно уточнил. «Как ты сказал, Крин?» «Ну да». Тот не понял причины общего замешательства. «Все твои солдаты так говорят. Я решил, что это какой-то северный говор, привыкаю быть своим». Арай опустил взгляд. Мэйс отложил бумаги и закусил губы, болезненно морщась. Невольное напоминание о Ви заставило его подумать и о собственной боли. Он молчал несколько минут, а потом очень тихо обратился к Кайсару. Арай, я ненавижу тебя за сделанное. Но ты прав в том, что я обязан разгребать последствия. Без тебя мне действительно будет сложно усмирить всех врагов. И сегодня, когда горожане радовались моему появлению, я окончательно поверил в то, что повторяла мне Нара. Ты преследовал интересы не свои, не мои, не моей семьи, а их. Этих обычных людей, которые хотят просто жить в мире и порядке. «Ты заслужил быть казнённым. В назидание всем, кто хочет пролить королевскую кровь. А если ты вернёшь моего сына живым и невредимым, я дам тебе прощение. Ведь в Миране течёт та же самая кровь». Арай снова не придумал, что сказать. Он хотел бы помочь не ради своего спасения, но если Миран уже мёртв, то ничего не попишешь. Пока хороших новостей от своих людей он не получил. Вернее, наоборот — Сообщения не обнадеживали Хозяин придорожной ночлежки признал, что у него останавливались два путника, схожие с описанием, но дальше след терялся. «Если Ви ушла во мрак, то куда пропал Миран? Будь он жив, уже вернулся бы в герцогство». С заключёнными пришлось работать самому Мейзу. Никому передать эту обязанность не получилось. Некоторые из них были осуждены лишь за резкое слово или слишком назойливое желание привлечь взгляд императора к какой-то проблеме. Но надо было убедиться, что после того, как их отпустят, вернут земли и положение, они поддержат своего освободителя, а не иную сторону. арай не спал уже пятые сутки. Он настоял, что каждого нужно принудить к клятве верности, а проводить ритуал он должен лично. Нарушить сможет только тот, в ком больше силы, чем у него. А кейсары четырёх и пяти кругов живыми не даются, и уж точно их не остановили бы тюремные стены. В эффективности самой клятвы Сэрс не сомневался. Даже ему было очень сложно нарушить подобную. Когда он убил императора, возникло сильнейшее желание воткнуть меч себе в живот. Преодолеть наваждение получилось, сосредоточившись на умирающей Ви. Нельзя было мешкать и зацикливаться на прописанном в разуме поступке. Надо было её спасать. Ви, на которую он израсходовал 500 лет жизни, не оценила такого подарка, не оценила его страданий и сдохла где-то настолько далеко, что даже тело найти не могут. И всё-таки хорошо, что она умерла или ушла во мрак. Когда-нибудь воспоминания о ней ослабнут. Рай просматривал документы, чтобы не дёргать Мейза понапрасну, пока неожиданно не споткнулся о странную запись. «Он ещё жив?» Знающий Кейсара мог бы точно уловить огромную степень удивления в этом возгласе. «Кто?» Его Величество отвлёкся от написания обращения в Ордены, где призывал поддержать законное престолонаследие и не сеять в Империи смуту. а Рай протянул ему пожелтевший листок, указывая пальцем и объясняя. О нём однажды говорили гвардейцы. Его поймали 29 лет назад. Он откусил язык, чтобы избежать допросов. Почему его не казнили? В графе «Имя» зияла пустота, а в столбце «Преступление» было записано только одно слово — «Демон». Даниэль нельзя Мейс задачно покачал головой. Ответа он тоже не знал. Возможно, про чистокровного просто забыли, или, раз уж тюрьма не слишком переполнена, от одного рта ущерба не будет. Или Саймон надеялся того рано или поздно разговорить. Заключён демон был в одной большой камере с ворами-карманниками, и никто из последних на освобождение претендовать не мог. Арай и Мейс вошли вместе с охраной и пригляделись, пытаясь угадать в присутствующих чистокровного. Но на самом деле это была сложная задача. Все грязные с бородами, ни у одного не было каких-то явных знаков, выдающих чужеродное происхождение. Искомый привлёк к себе внимание только тихим мычанием у стены. Один из преступников охотно рассказывал, надеясь выторговать себе какие-нибудь поблажки. Он спятил давно, уж не знаю, то ли от пыток, то ли от одиночества. Тихий, как котенок, если его не обижать, то ластится, ну, в точности питомец. Любит, когда ему лохматую башку гладят, сразу улыбится, начинает, как будто к мамке обратно в пузо попал. Не видели бы мы собственными глазами черный дым от его пальцев, не поверили бы, что демон. Обычный мужик, только двинутый. «Это что же, демоны только этим от нас отличаются? Или он настолько безумен, что забыл о своей жажде крови?» Один из надзирателей подтвердил. Трикошка, верно, — говорит. Его перевели из одиночки. Так присматривать проще, и ему в каком-то смысле веселее. Мы зовем его красавчиком, и это не ирония. Несмотря на возраст и сутулость, он идеально сложен, высокий, Плечи широкие, ноги длинные. Я тут десять лет служу, ни разу от него проблем не видел. Все бы такими были. На этих словах он глянул на других преступников, на что те скривились. «Как думаете, сколько ему может быть лет, генерал Сэрс? Арай попытался определить. Волосы демона седы, но сам Кейсар — пример того, что при правильном подходе этой особенностью можно обзавестись и в раннем детстве. Однако последнее слово заставило чистокровного поднять голову и мутным взглядом уставиться на него, как если бы впервые за долгое время услышал знакомое слово. Арай помнил перевод по медитации тысячелетней жизни. Но безумец как будто и не о свободе мечтал. Он неприятно засмеялся булькающими звуками, подполз ближе на четвереньках и в точности как собака начал его разглядывать. «Что это с ним?» — удивился вор, названный Трикошкой. «Он своих знает, а к чужим привыкает долго! Красавчик! Ну ты чего, испугался?» Демон его будто не слышал. Он приподнялся и снова осел на пол. А потом принялся Сару зевать рот в немом крике. Пытался схватить, орая за руки, потом за щиколотку. Кейсар ему позволил только рассмотреть свое запястье, а потом... Растворился в воздухе и появился уже по ту сторону решётки. Но после этого чистокровный начал биться, а о неё точно пытался прорваться к нему. «Он тебя будто узнал», — заметил Мейс. «Что он на тебе искал?» «Браслет», — выдавила рай, хоть горло и пересохло. «Возможно, он никогда здесь не видел полукрова. «Ты тоже умом тронулся?» — не понял его величество? «Какой ещё браслет?» Мир Арая покачнулся и поплыл в сторону. Он едва устоял на ногах и далеко не сразу осознал, что ему задают вопросы. «Что же посоветуешь с ним делать? Отпустить не можем, да он и не выживет на свободе, а убивать не за что, он же беззащитен, как ребёнок». Арая отступил ещё на шаг, с трудом собираясь, Выдал решение — дать листы и карандаш. Он не говорит, но может уметь писать. Мэйс недовольно отмахнулся. Даже если грамотен, то не станет это открывать. «Станет», — прохрипела Арай, придя в полную уверенность. «Теперь станет». У красавчика появилось новое развлечение, в которое он погрузился всей своей больной головой. Два дня он не понимал, что делать с листами, и рвал их, но хорошие отношения и добрая еда успокоили его, и он начал черкать каракули. белиберда безумца», — сказал надзиратель, передавая Мэйзу листы. Но тот уже что-то заподозрил и ждал, когда его догадку подтвердит Арай. «Возможно, демонское наречие, а у нас нет ни одного словаря». «Ви» говорила на общем языке. Но его повреждённый разум работает по своим законам. «Смотри, Арай, оживился мыс. Вот эти две каракули похожи на рисунки. Маленький человечек и большой человечек, тебе не кажется? Ему не казалось, ему уже было очевидно. Возможно, Ви всё время говорила правду. Этот заключённый когда-то принёс младенца из мрака, и тем младенцем вполне мог быть Сэрс. Демона поймали, или он просто бросил малыша в лесу, чтобы отвести погоню. Вот только у Арая никогда не было рисунков кровавой помолвки, это точно. И ещё немного не сходился возраст. Чистокровный мог перепутать из-за необычной внешности Кейсара. Какой-то ребёнок был, в этом уже нет сомнений, а лицо Сэрса просто напомнило ему о том событии. Но... Ничтожная вероятность этого «но» могла изменить всё. Мейс приказал перевести демона в другое место и обеспечить ему лучшее содержание. Он не хотел проявлять сострадание к чистокровному, потому прикрыл своё намерение резонным объяснением. Если сумасшедший вспомнит общий язык, то вполне может написать ей нечто разумное. Но какая теперь разница, если Ви мертва или ушла во мрак? Конец истории. Арай, что с тобой происходит? Его Величество заметил уже не в первый раз. «У нас ещё куча дел, а тебя будто нет. Ты уже провёл смотр обновлённого военного контингента? После этого займись городской стражей, надо наградить их начальника за то, что не допустил погромов». Нарега, которого с головой завалили бумагами по изменению законов, завопил. «Казна пуста! Тебе бы...» «Все награждать да миловать, мягкотелое величество, которое скоро останется без штанов!» Арай проигнорировал назревающую перепалку и сообщил. «Мне нужно уйти в медитацию». «Сейчас?» — герцог Норега заорал так, что окна отозвались звоном. «Когда против нас собираются враги? Когда наследник престола пропал? Не боишься, что по возвращении найдешь Повешенные трупы всех мейзов и всех нарек. Плешивая шавка решила махнуть хвостом в самый неподходящий момент? Арай знал, что без него опасность возрастет, но иначе поступить не мог. Если он не переосмыслит себя, то может навредить всему, во что до сих пор верил. Его жизнь с самого рождения была не сладкой, но так плохо он себя никогда не чувствовал. Он не ждал разрешения своего господина, просто развернулся и пошел на выход. Это не было предательством. Чтобы продолжать быть полезным, он для начала обязан заново себя отыскать.